Глава 8. Лабиринт. Парк Ваньян находился на окраине города. Ваньян означало «десять тысяч скал», но на самом деле там был только небольшой каменистый холм. Несколько лет назад крупная корпорация получила подряд на освоение участка земли вместе с горой и построила на нем парк развлечений. В нем установили подъемные краны с тарзанками, американские горки, колесо обозрения и другие аттракционы. С самого открытия бизнес процветал. С раннего утра парк начинали осаждать толпы туристов, охваченных желанием попробовать то, на что никогда не осмелились бы в обычной жизни. Например, спрыгнуть с высотного крана или побывать в автомобильной аварии. У главных ворот парка было припарковано несколько полицейских машин. На них мигали красно-синие маячки, но сирены были выключены. Возле касс колыхалась масса туристов, забрасывавших вопросами издерганного кассира, мучительно пытавшегося что-то им отвечать. Фанму прицепил на грудь рабочий бейдж, и полицейский, охранявший вход, отступил в сторону. Юноша кивнул ему. «Что тут? Где место преступления?» надо пройти внутрь полицейский показал рукой куда то в бок видите кирпичное здание это за ним Фанму уже пошел вперед но тут полицейский его окликнул э, погодите я вам дам провожатого фанму собирался спросить зачем это нужно но полицейский развернулся в сторону кассы и позвал эй ты иди ка сюда С лицом приговоренного к смерти, который только что получил высочайшее помилование, Кассир в потной рубахе вырвался из толпы и подбежал к ним. Что такое? Отведи офицера, на место преступления! Кассир изо всех сил закивал. Конечно, конечно! Идемте! Перспектива бегать по поручениям полиции явно привлекала его куда больше, чем объяснения с сотнями туристов, которые отказывались понимать, почему не могут попасть в парк. Фан Му всё это поставило в тупик. До места преступления совсем недалеко. Зачем ему провожатый? Все в порядке. Я сам найду дорогу». «Нет-нет, я вас провожу». Кассир уже входил в ворота парка. «Иначе вы вряд ли доберетесь. Фан-Му вздохнул и пошел следом. Обойдя кирпичное здание по периметру, они оказались перед входом, напоминающим пещеру. В дверях Фан-Му ощутил прикосновение к лицу ледяного сквозняка. Провожатый начал спускаться вниз по длинной цементной лестнице. Чем глубже они оказывались, тем темнее становилось вокруг, пока на стенах не остались лишь редкие красные лампочки, едва освещавшие путь они спустились еще на несколько пролетов и вдруг уперлись в стену в ней была металлическая дверь и кассир оглянувшись через плечо шепнул и идите за мной он приналёг на дверь открыл ее и ступил внутрь фанму вошел следом за ним и оказался в небольшом квадратном холле во всех четырех стенах имелись такие же железные двери Холл выглядел на редкость странно. Только теперь юноша сообразил, где находится. В подземном лабиринте. Открыв дверь слева, кассир повернул голову и поманил его за собой. «Не отставайте. Один полицейский уже потерялся тут, и добрых полчаса не мог найти дорогу обратно». Проходы в лабиринте были узкие, и в свете тусклых красных лампочек возникало ощущение, что они вот-вот сомкнутся -вот между собой. Фанму с кассиром шли друг за другом. Поначалу Фанму еще пытался запомнить эти развилки и повороты, но потом сдался и старался держаться поближе к кассиру, гадая, как отыщет обратный путь. Спустя 6-7 минут он услышал слабые звуки, идущие откуда-то сверху. Они опять свернули за угол и натолкнулись на новую стену. В ней тоже была железная дверь, выкрашенная черным. Кассир замер на месте. «Вы идите... это здесь...» Он поглядел на закрытую дверь, не скрывая страха. «Я предпочту этого больше не видеть...» Фанму кивнул. «Если можно, я хотел бы получить карту лабиринта...» «Я спрошу у начальника», — кассир заколебался, — «понимаете, это может быть расценено как раскрытие коммерческой тайны». С этими словами он развернулся и поспешил назад. Стоя перед дверью, Фанму неожиданно ощутил какое-то внутреннее сопротивление. Он обвел глазами стены с красными лампочками, потом нахмурил брови и толкнул дверь. По другую сторону находился точно такой же холл, как тот, в котором он стоял. Только в воздухе там витал странный запах. В самом центре, лицом вниз, лежал труп мужчины. Вокруг него стояли несколько человек в резиновых сапогах, перчатках и с прозрачными щитками на головах. В приглушенном красном свете их лица казались размытыми и нечеткими, а в глазах мерцали багровые огоньки. Услышав скрип открывающейся двери, они синхронно развернулись и уставились на Фан Му. От сосредоточенных взглядов этой странноватой группы юноша ощутил укол тревоги. К счастью, кто-то прервал молчание, воскликнув «А, вот и ты!» Это был Джен Линь, заместитель начальника криминальной полиции Чанхона. Фан Му кивком поздоровался и спросил. «Фотографировать закончили?» «Ага». Джен Линь протянул ему набор защитных средств и жестом попросил надеть их. «Криминалисты уже приступили к работе. Мне показалось, что место преступления достаточно интересное, так что я позвонил старине Бьян Пиню». Фан Мо глядел криминалистов, которые, ползая на корточках, по сантиметру осматривали пол в помещении, после чего его взгляд остановился на трупе. «Причина смерти...» А «Точно пока сказать нельзя. Но по предварительному заключению смерть наступила от электрошока». «Электрошок?» — Фанму огляделся. «Получается, преступление было совершено не здесь?» «Ага. Похоже, кто-то притащил его сюда уже мертвым. «Довольно странно». Джен Ли подсокал языком. «Чертовски странно. Вот почему мы позвонили вам, ребята». Фанму кивнул, подошел к телу и присел на корточки. Жертва была приблизительно 170 сантиметров ростом и лежала лицом вниз, с развернутой влево головой. Глазные яблоки под полуприкрытыми веками выглядели мутными и безжизненными. Несколько криминалистов досчитали до трех и перевернули труп на спину. Застывшее лицо уставилось в потолок, челюсти ощерились в аскале. Фанму вгляделся в его черты. Выражение тоже было странным, смесь боли, ужаса и внезапного осознания. О чем покойный догадался в свои последние мгновения? Что услышал или увидел? Черт меня, побери. Похоже, он здорово помучился, прежде чем умереть, сказал один из криминалистов, перекладывая ногу покойного. Что? Фанму подошел ближе. — Посмотри, криминалист указал на алые раны, на щиколотках сразу под голенями. — Похоже на... ожоги, верно? — Да, от электрического тока. Они у него повсюду, на бедрах, на руках, и все симметричные. — Симметричные? Получается, он умер связанным? — Да, его многократно били током, — мрачно добавил криминалист. — Кажется, кто-то сильно его ненавидел. Дверь открылась, и в нее сунул голову кассир. Бросил короткий взгляд на труп на полу и сразу же отвернулся. Через приоткрытую дверь просунул внутрь руку с какой-то бумагой и помахал ею туда-сюда. — Вот карта, офицер. Фанму подошел и взял ее. Как только карта оказалась у него в руках, кассир нырнул обратно за дверь и сдавленным голосом пробормотал — возьмите себе так вы найдете дорогу когда закончите карта была небольшая но фанму довольно долго ее изучал джен Линь заметил что он задумался и подошел ближе где мы сейчас вот тут с края фанму ответил не сразу нет произнес он наконец опустил карту и обвел глазами зал Мы в самом сердце лабиринта. 28 сентября в развлекательном парке Ваньян в Чанхоне произошло убийство. Туристы, находившиеся в подземном лабиринте, обнаружили там труп мужчины. В панике они разбежались в разные стороны, и в результате многие заблудились. Наконец, один из них нажал на кнопку вызова, и сотрудники парка начали выводить людей из лабиринта. К моменту, когда всех удалось отыскать, некоторые были на грани нервного срыва. Покойного звали Джан Пейяо. Это был мужчина 39 лет, преподаватель коммерческого колледжа в университете Чанхона. Вечером 27 сентября он допоздна задержался на работе, и жена позвонила ему по мобильному телефону. Он сказал, что должен закончить важный отчет по исследовательскому проекту. Примерно в 22.00 того же вечера она позвонила ему опять, но телефон не отвечал. Жена покойного немедленно поехала в колледж. Дежурный сообщил ей, что профессор Джан уехал из университета несколько часов назад. Потратив на поиски остаток ночи, утром родственники покойного подали заявление об исчезновении. Тело было найдено 6 часов спустя. Базируясь на поверхностных следах электрических ожогов, частицах металла на коже, состоянии костей и других факторах, причиной смерти был признан электрошок. Время смерти между 22.00 27 сентября и 2.00 утра следующего дня. Тело было обнаружено не на месте убийства. Руководство парка подтвердило, что оба выхода из лабиринта не запираются. В дневные часы за ними наблюдают служащие, а по ночам парк закрыт, и отдельной охраны в лабиринте нет. Они подозревают, что преступник доставил труп к ограде парка, перебросил через нее, перелез сам, а затем затащил труп в подземный лабиринт. Поскольку парк продолжал работать, место обнаружения сильно затоптали туристы, и никаких вещественных доказательств найти не удалось. Однако полиция пришла к выводу, что преступник, вероятно, передвигался на машине и мог действовать не один. По данным медицинской экспертизы, покойный перед смертью подвергся пыткам. Исходя из этого, полиция предположила, что убийство совершено на почве мести — и начала опрашивать близких и друзей покойного. Однако, по их словам, покойный был человеком мягким, добродушным и никогда ни с кем не конфликтовал. Коллеги покойного в один голос утверждали, что он очень серьезно относился к своей работе и с головой был погружен в исследование. Он возглавлял в колледже волонтерское объединение и с энтузиазмом брался за любые благотворительные проекты. Исходя из полученных данных, казалось практически невозможным, чтобы его убили ради мести. Один из коллег даже пошутил. Если кто и ненавидел профессора Джана, то только потому, что в исследованиях тот всегда добивался успеха и, соответственно, получал новое финансирование. И как же мог этот чуть ли не идеальный человек стать объектом чьего-то гнева? Но, хотя показания свидетелей опровергали изначальную гипотезу полиции, Фанму продолжал стоять на своем. Убийство ⁇ результат личной вендетты. Во-первых, такие преступления обычно происходят в торопях. Чем дольше тянет убийца, тем больше шансов, что его поймают. Однако в данном случае покойного похитили и подвергли длительным пыткам. На такой огромный и неоправданный риск преступник мог пойти только из-за острой фрустрации. И она, очевидно, имела прямое отношение к мести. Во-вторых, в качестве средства пытки убийца выбрал электрошок, что было чревато для него значительными неудобствами. Если он просто хотел причинить жертве боль, хватило бы и обычного ножа. Зачем тратить время и силы, возясь с электричеством? Фан -Му рассматривал возможность того, что жертву пытались с целью добыть информацию. Однако следствие показало, что никакими ценными сведениями покойный не располагал. Скорее всего, повторяющиеся удары тока, крики жертвы, конвульсии и спазмы лицевых мышц, а также запах паленой кожи и плоти в воздухе доставляли убийцы наслаждением и каким-то образом удовлетворяли его потребности. Но больше всего полицию ставил в тупик вопрос о том, почему преступник выбрал лабиринт, чтобы избавиться от тела. Большинство убийц идут на ухищрение, чтобы скрыть факт преступления, и стараются избавиться от трупа так, чтобы его подольше не нашли. Однако в данном случае преступник сделал все наоборот – Оставил тело посреди парка развлечений. Это можно было расценивать как акт эксгибиционизма, вызов полиции. Но тоже достаточно глупый и непродуманный. Если уж преступнику требовалось выставить труп на показ, он мог оставить его на площади в городе или перед каким-нибудь государственным учреждением. В таком месте находка наделала бы куда больше шума. Во-вторых, избавляясь от трупа, большинство убийц хотят сделать это быстро и незаметно. Но запутанный лабиринт был отнюдь не тем местом, где можно выбросить тело и сразу же скрыться. Значит, убийца использовал лабиринт, чтобы дать выход каким-то своим эмоциям, и хорошо знал его внутреннее устройство. Полицейские по очереди изучили биографии сотрудников парка И исключили их из числа подозреваемых. Узнав об этом, Фанму решил еще раз съездить туда. Его, казалось, нисколько не удивило, что полиция осталась с пустыми руками. Парк снова открыли для посещения, и он приносил еще больше денег. То, что в лабиринте нашли труп, придавало этому месту зловещее очарование. Оглядев длинные очереди перед кассами, Фанму ухмыльнулся и направился к стойке информации. Заместитель директора парка развлечений приволок гигантскую груду бумаг и шлепнул их на стойку перед Фанму. Утерев с олба пот, он сказал, «Не торопитесь, офицер Фан, читайте спокойно. Я буду здесь, если понадоблюсь». Он указал на поток туристов на перегонки, спешащие к зданию лабиринта, и ухмыльнулся, «Служба зовет. Среди бумаг были чертежи, планы строительства, жалобы и предложения посетителей и несколько фотографий. Фан закурил курил и уселся на диван в небольшом кабинете, куда заместитель директора проводил его перед уходом. Он терпеливо брал снимки по одному и тщательно изучал. Его преследовало подозрение, что в лабиринте содержится ключ к разгадке или что он, по крайней мере, связан с мотивами убийцы. Поэтому Фанму попросил предоставить все материалы по лабиринту в надежде что-нибудь среди них отыскать. По проектным данным, общая протяженность туннелей и лабиринта составляла 450 метров. Большая его часть находилась под землей. В лабиринте было два входа, на восточной и на западной стороне, но правильный маршрут, каким входом не пользуйся, был один. Зал, где обнаружили тело, находился в самом центре и считался срединным пунктом отдыха. Тем, кто добрался туда, предстояло сделать очередной выбор, только избрав правильный путь, они могли найти выход. Это был самый глубокий участок лабиринта. Из-за запутанности туннелей там очень легко было потеряться. Добавьте тусклое освещение и давящую атмосферу — И станет ясно, почему лишь немногие туристы проходили лабиринт до конца. Большинство сдавалось задолго до срединного пункта. Во всех туннелях имелись камеры наблюдения и кнопки вызова, чтобы заблудившиеся посетители, желавшие покинуть лабиринт, могли, нажав кнопку, вызвать служащего парка, который выведет их. Внимание Фанму привлекло случайное фото. Улыбающийся мальчик держал в одной руке небольшую коробочку, а другой показывал в камеру знак Виктори победа. Внизу имелась подпись: Танджи, 25 июня 2004 года. Первый посетитель, прошедший лабиринт до конца без посторонней помощи. Танджи фанму нахмурил брови. Раньше он уже видел это имя. Заново перебрав документы, юноша нашел список рекордсменов, прошедших лабиринт быстрее всего. И, конечно, имя Танджи там тоже присутствовало, на первом месте. Он прошел лабиринт за 57 минут, в то время как второму в списке потребовалось полных два часа и еще 47 минут, чтобы справиться с той же задачей. Заместитель директора открыл дверь и поставил перед Фанму бутылку минеральной воды. А еще читаете? Он наклонился посмотреть на фотографию у Фанму в руках. Ох, тот мальчик. Тут сказано, что он прошел лабиринт быстрее всех. Так и есть. Заместитель директора тяжело опустился на диван. До сих пор никто не побил его рекорд. Вообще он интересный парнишка, частенько приходит сюда. Можно сказать, наш постоянный посетитель. Серьезно? фанму ненадолго задумался а потом торопливо открыл фотоальбом который захлопнул пару секунд назад и еще раз вгляделся в снимок танджи говорите он часто здесь бывает он бывал так же часто перед тем как поставить рекорд или вы имеете в виду уже после этого уже после заместитель директора усмехнулся думаю хочет побить собственный рекорд согласны фан -му продолжал смотреть на фотографию. Потом спросил. «А эта штука у него в руке, это приз?» «Совершенно верно». «И какой же?» «Компас». Когда тан -джи забирал свой приз, в парке записали его паспортные данные, поэтому найти его оказалось легко. На следующий день Фамул встретился с ним в комнате для совещаний в рекламном агентстве, где тот работал. Танджи Джи оказался пареньком 23 лет с волосами, выкрашенными в разные цвета радуги. Он вошел в кабинет расслабленной походкой жуя жвачку, пододвинул к себе стул, развернул его и уселся верхом. Сложил руки на спинки и уперся в них подбородком, сохраняя беззаботное выражение на лице. В чем дело? Фанму его поведение немного удивило, и он решил сразу перейти к делу. Меня зовут Фанму, я из Департамента общественной безопасности. Хотел задать вам пару вопросов. Вот мой значок. Даже не посмотрев на полицейский значок, который Фанму ему протягивал, Танг Джи почесал в затылке и сказал: Это из-за того убийства в лабиринте? Фанму посмотрел ему прямо в глаза и ответил: "Да?" Танджи фыркнул и покачал головой, потом внезапно рассмеялся. "Думаю, этим вопросом я вызвал у вас подозрение, правильно?" Фанму стряхнул пепел с сигареты, не говоря ни слова. "Я думал, вы спросите что-нибудь вроде: "Откуда вы знаете?" Танджи скорчил гримасу. Когда и она не вызвала у Фанму никакой реакции, он перестал хихикать и сделал скучающее лицо. «Ну, задавайте свои вопросы». Фанму затушил сигарету в пепельнице. «Вы часто бываете в лабиринте в парке Ваньян?» «Ага, я установил рекорд, Прошел его быстрее всех». «Вы бывали там с тех пор, как рекорд был зафиксирован?» «Ага». Но если вы уже поставили рекорд, зачем продолжать? Я самосовершенствуюсь. Танжи зевнул. Хочу проверить, смогу ли пройти его еще быстрее. Ну и. Что? Танжи не сразу понял вопрос. А, не, свой рекорд я еще не побил. Насколько отстаете? Ненамного. Фанму мгновение вглядывался в его лицо. «Где вы были после девяти вечера 27 сентября?» Таньджи, низко опустив голову, ответил, не отрывая глаз от стола. А «Кажется... М -м, кажется, был в интернет-кафе. Играл. Да, точно. Играл в интернет-кафе Лаки, рядом с моим домом». «Во что играли?» «В Counter-Strike». «Разве нельзя играть онлайн у себя дома?» «Можно!» «Тогда почему вы пошли в интернет-кафе?» «В кафе играть веселее, интернет у них быстрее». «А во сколько вы ушли?» «Кажется, около трех утра, точно не помню». «Вы ходили туда один?» «Ага». «Кто-нибудь может подтвердить, что вы там были?» Танджи наконец поднял голову и закатил глаза. «Нет!» Увидев, что Фанму пристально смотрит на него, он раздраженно вздохнул. Но ну я же не знал, что вы придете и станете спрашивать. И что понадобятся свидетели, чтобы подтвердить, где я был и что делал. Фанму, усмехнувшись, встал. Ладно, на сегодня все. Но если у меня будут еще вопросы, я снова приду. Да, ради Бога! Танджи поднялся, сунул руки в карманы и вышел из кабинета, продолжая пережевывать жвачку. Фанму был уверен, что Танджи подготовился к визиту полиции. Легкомысленность во время разговора, намеренное избегание визуального контакта, жевание жвачки. Все это было приемами, с помощью которых он пытался помешать Фанму прочитать его мысли по выражению лица однако следственные действия предпринятые департаментом принесли фанму большое разочарование танджи действительно играл в тот вечер в интернет кафе и служащий оттуда хорошо его запомнил забронировав себе компьютер у стойки танджи попросил служащего принести ему бутылку воды тот принес воду ваха но танджи заявил что хотел другую нон но фу Служащий вернулся с бутылкой нон-фу, однако Танджи пожаловался, что она недостаточно холодная. В три часа утра, когда тот подошел к стойке, чтобы заплатить, то снова поругался со служащим из-за одной позиции в чеке. Иными словами, Танджи никак не мог находиться на месте преступления, когда оно совершалось. Значит, подозрения с него сняты. Бьян Пинь подул на чайные листья, отгоняя их от края чашки, и сделал щедрый глоток. «На мой взгляд, нет», — Фанму покачал головой. «Он определенно в чем-то мне солгал. Вряд ли Танджи так часто ходил в лабиринт, чтобы побить собственный рекорд, иначе он вел бы записи и фиксировал время». Какую потребность может удовлетворять человек, бродя один по мрачным пыльным подземным коридорам? Допустим, на минуту, что он действовал не один. Бьянпинь прикурил сигарету. И ходил в лабиринт снова и снова, чтобы составить карту. Фанмур растянулся на диване и зевнул. Я уже дал департаменту добро на проверку всех, с кем Таньджи контактировал в последнее время. «Вид у тебя усталый. Может, идешь домой пораньше и отоспишься?» Фан Мурас смеялся, с трудом поднялся на ноги и ухватил сигарету из пачки Бьянпиня, Чангуа. «Ладно, значит, я пошел. Иди, иди!» В этот момент на столе зазвонил телефон. Бьян Пинь помахал рукой фанму и взял трубку. Юноша кивнул и уже собрался уходить, но когда он стоял на пороге, Бьян Пинь окликнул его. Фанму быстро развернулся. Что случилось? Выражение лица начальника потрясло его. Мгновение назад оно было спокойным и расслабленным. Сейчас же его брови сдвинулись в одну суровую линию. Он повесил трубку и как будто задумался над чем-то. Спустя мгновение поглядел на Фанму и ровным голосом произнес. — Лео Дзяхай сбежал из-под стражи.